Очнулся я от беспощадного удара под селезенку, и, судя по моим ощущениям, это был далеко не первый такой удар. Кто-то размеренно, без особой злобы, лупил меня ногой под ребра, словно я был не драгоценной человеческой личностью, а подыхающей клячей или разлегшимся посреди дороги упрямым ослом. Я дергался, тупо мычал, хлопал глазами, но все никак не мог сообразить. «Где же это я, и что со мной происходит?» Жуткая головная боль мешала сосредоточиться. Организму срочно требовалось не меньше полведра холодной воды, а еще лучше огуречного рассола. Руки и ноги совершенно онемели. Думаю, прошло немало времени, прежде чем я осознал свое положение в пространстве. Было оно, скажем прямо, незавидное. Спина моя опиралась о стенку хижины, коленки были прижаты к груди, а щиколотки связаны. Вытянутые вперед руки охватывали колени и тоже были скручены в запястьях. Длинная палка, вставленная в подколенные сгибы поверх рук, не позволяла конечностям шевелиться. Единственное, что я мог, это крутить головой и раскачиваться на ягодицах туда-сюда. Напротив меня в аналогичных позах сидел Яган и Головастик, рядом Шатун и мужичок кормились Хозяйка дети в хижине отсутствовали, зато в избытке хватало служивых. «Очухался — Очухался! — объявил тот стервец, который колотил меня в бок. Двое служивых по виду офицеры подошли ко мне. Один из них, тот самый Полусотиной, которого мы одурачили вчера на заставе, заусы приподнял мою голову. «Ну и страшилище!» Сказал он брезгливо. «И уродится же такой! Белый, как глист! Не знаешь его, случайно?» «Нет!» Ответил второй офицер. Плешивый и плюгавенький, Но явно себе на уме. «Больной, наверное! Видишь, облез весь! Не трогай, еще заразишься!» С шатуном они обращались Куда как уважительнее плюгавеньки даже на корочке возле него присел и веревки подергал. Не слабо ли затянуты? «А ты, значит, пленный болотник», — не без ехистства сказал Полусотиной. «Да к тому же еще и не мой Так или не так? Чего молчишь? Может, и в самом деле разговаривать не умеешь?» «Все он умеет!» «Эй!» — крикнул через плечо Плюгавый. «Приведите старосту!» Двое служивых втолкнули в хижину давешнего кослявого старосту. Был он хоть и не связан, но руки держал за спиной и всем своим видом изображал кающегося грешника. «Вот он, вот! Тот самый!» — закричал он, увидев шатуна. «Самый главный у них! Меня обманул и вас хочет! Мешки всучило, а там одна трава!» «Так как же тебя все же зовут?» — ласково спросил полусотины, наклоняясь в шатуну. — Скажи, не стесняйся. — А зовут его Душегуб, — захихикал Плюгавый. Чувствовалось, что он весьма доволен собой. И награда за него, живого или мертвого, объявлена немалая. Смертнику — жизнь, колоднику — воля, служивому — чин, кормильцу — освобождение от податей, всем иным — орден. — Не ошибаешься? — осторожно спросил Полусотин. — Да как можно? Свою работу досконально знаю. Все приметы сходятся. Давно доносили, что он где-то по вершине бродит. И пальца на левой руке нет, и шрам на виске, и ухо изуродовано. — А это что за людишки с ним? — Да те трое беглые каторжники. Видишь, у каждого голень стерта. Тот морда-то еще и государственный преступник. Клеймо на спине имеет. Но в розыске ни один не числится. Ну а этот, плюгавый кинул на мужичка, приют им дал. Напоил, накормил. Зловредные речи вместе с ним говорил. Ага, накормил, согласно затряс головой мужичок. Да кто же знал, что они злодеи? С виду люди как люди. Знал бы, так на порог даже не пустил. Знал, не знал, опустил. Закон нарушил. Выходит, подлежишь казни, как и все они. «Ой!» – заорал мужичок. «Пощадите, люди добрые! Без умысла я! Обманулся! Но не буду больше!» Умолк он только после того, как ему забили в рот скомканную рогожу. «Обед скоро!» – зевнул полусотиной. «Казни их скорее! Да пойдем!» Сначала следует допрос учинить. Ну так учиняй. Допросные орудие еще не прибыли. Да что ж нам, без обеда оставаться? Да ну запри их пока хорошенько, да, охрану надежную выставь. Старосту тоже сюда. Будет знать, как обманывать. За что, пал на колени староста? Меня угрозами принудили. Да я же вам все добровольно открыл. Сам. Урок, только что преподанный хозяину хижины, не пошел старости впрок, и вскоре он, жуя рогожу, уже сидел под стенкой рядом с головастиком. Теперь нас было четное число — шесть. Служивые вышли, плотно притворив за собой дверь, и стало слышно, как они подпирают ее бревнами. «Доволен, гадина?» — спросил головастик у старосты. «Мешки наши, видите ли, и не понравились». «Разбогатеть на дармовщинку захотел! Вспомнишь эти мешки, когда на тебя удавку накинут!» Старост только замычал и с ненавистью выпучил на него глаза. «Чтобы я еще раз в жизни этой дряни попробовал!» Шатун сплюнул через всю хижину. «Но кто в зыби поверит, что у меня сонного взяли?» «Действительно дрянь!» — подтвердил головастик. «Я тоже ее пить больше не буду, только похмелюсь один разочек». «Не выпить, не похмелиться, нам уже больше и не придется», <свят> – мрачный изрек Яган. «Все, куда шли, туда и пришли». «Сами виноваты», – вздохнул Головастик. «А ты больше всех». «Ну, если тебе от этого легче, считай, что это так». Затем наступила тягостная тишина. Было слышно, как за стеной прохаживался часовой, а где-то невдалеке, скорее всего на заставе, костяная дудка созывала служивых на обед. «Нож!» – прошептал шату мне на ухо. «Нож у тебя?» Тут только я догадался, что это за железка царапает мне живот при самом легком движении. «Конечно же! Нож был при мне! Куда ему еще деваться?» Не в обычаих служивых обыскивать пленников. Все имущество здесь носят на виду. Вокруг пояса, на шее, в крайнем случае в заплеченном мешке. Мой плащ люди вершине воспринимают не как одежду, а скорее как огромный бинт, скрывающий от посторонних глаз хилое, изуродованное неведомой болезнью тело. — У меня! — тоже шепотом ответил я. — Вот только не представляю, как мы сумеем его достать. Придется постараться, если жизнь дорога. Отталкиваясь одними только ягодицами, мы кое-как выбрались на середину хижины. Там Шатун опрокинулся на спину и попробовал зубами вытащить палку, сковывающую мои движения. Однако ничего из этого не вышло. Очень уж плотно та сидела. Опять, приняв сидячую позу и расположившись справа от меня, шатун принялся дергать проклятую палку пальцами. Руки наши были связаны только в запястьях, поэтому кисти имели кое-какую свободу. Но снова безуспешно. Тогда, по совету головастика, мы легли на спину валетом, так что голова шатуна оказалась на моем плече. До хруста, вывернув шею, Он с с четвертой попытки все же сумел ухватить губами шнурок от ножа. Я помогал ему как мог. Крутил головой, дергал плечом, даже подталкивал нож мышцами живота. Не знаю на что именно были похожи наши конвульсии со стороны, однако с их помощью мы добились своего. Вскоре нож, матово отсвечивая уже лежал на полу хижины. Немного передохнув, шатун взял его зубами за рукоятку, а я подставил связанные запястье под лезвие. Трудно сказать, что пострадало в большей степени – веревки или моя кожа. К счастью, вены и сухожилия остались целы. Едва только мои освободившиеся руки упали вдоль тела, как палка сама вывалилась из под подколенных сгибов. Какое это, оказывается, счастье – возможность вытянуть ноги. Через полчаса все узники, кроме старосты, были освобождены от пут.